Преподобный Джим Хортон за рулем своего старенького Форда устало тер глаза, пытаясь сосредоточить свое внимание на дороге. Заканчивалась долгая и ужасная неделя. Завтра будет воскресенье, а ему еще нужно было закончить текст проповеди, которую он озаглавил, почему Господь допустил это. Сегодня вечером он собирался допоздна просидеть за письменным столом. Он знал, что с недавнего времени становится для жены все более чужим, но он предупреждал ее много лет назад, что жизнь жены деревенского священника отнюдь не усыпана розами. Фары Форда прорезали дыры в темноте. Несмотря на то, что по сравнению с прошедшими днями холод заметно спал, печка все равно не помогала. Хортон вспоминал, как опускали в мерзлую глинистую землю тела Дэйва Букера, Джулиен и Кэтти. При отпевании гробы, разумеется, были закрыты, а мать Джулиен, миссис Мимс, почти обессилила от горя. Вечером Хортон проехал 15 миль до дома миссис Мимс, чтобы немного побыть с ней, поскольку она была в годах и жила одна, и было ясно, что произошедшая трагедия – почти сокрушила ее. Он предложил ей прислать кого-нибудь, чтобы привести ее утром в церковь, а когда стал уходить, то она вцепилась ему в руку и зарыдала, как ребенок. Хортон знал, что шериф Бромли все еще ищет труп вилла. Вчера, исследуя землю щупом, шериф наткнулся на запах разлагающегося мяса, но когда землекопа раскопали труп, то это оказался Бу, собака Букеров. В частной беседе Бромли сказал священнику, что, вероятнее всего, вилла никогда не найдут, поскольку существует слишком много мест, где Дейв мог бы закопать тело. Возможно, это и к лучшему, думал Хортон, потому что миссис Мимс этого бы не перенесла, как, впрочем, и Готтерн. Хортон сознавал, что ходит по лезвию ножа. В мире происходили перемены благодаря таким людям, как доктор Мартин Лютер Кинг, но не настолько быстро, чтобы помочь людям в Дагстауне. В последние несколько недель он чувствовал, что достиг некоторого прогресса. Он помогал старейшинам Дагстауна отстраивать их сгоревшую церковь, вошел в комитет по организации благотворительных обедов, достал деньги на покупку строительного леса на лесопилке, но еще многое нужно было сделать. От размышлений его оторвал ослепительный свет фар. Он инстинктивно отклонился, прежде чем понял, что свет отражается от зеркала заднего вида. Мимо него промчался красный «Шевроле», обогнав его так, будто он стоял на месте. На мгновение Хортону показалось, что из машины на него глядело чье-то бледное лицо. Он услышал, как впереди «Шевроле» трижды просигналил. «Сумасбродные дети субботней ночью», — подумал священник. Через несколько минут он будет в Готтарне. Кэрл наверное, уже приготовила кофе. Когда он повернул за поворот, за которым исчез «Шевроле», Хортону показалось, что он видит на дороге какое-то красноватое мерцание. Ему сразу же припомнилось Рамона Крикмар на похоронах букеров, выступившая вперед из толпы и вставшая на краю могилы Джулиен. Ее руки поднимались и опускались дюжины красных лепестков диких цветов, должно быть растущих в каких-нибудь укромных заповедных уголках леса, медленно опускались на землю. Хортон знал, что ее недолюбливают, однако за 8 месяцев, проведенных им в должности священника Готтерна, он так и не мог определить, почему. Она никогда не посещала церковь, да и в городе он видел ее всего несколько раз, но она всегда выглядела мило, и не напоминало человека, которого нужно бояться. В пределах достижимости его фар на дороге что-то двигалось. Он думал о лепестках, плывущих, плывущих, плывущих вниз. А потом фары выхватили из темноты два больших стога сена, которые перегораживали ему дорогу. Со страхом он понял, что не успеет затормозить на таком коротком отрезке дороги и неминуемо врежется. Он резко бросил машину вправо, завизжали шины, и автомобиль врезался в один из стогов. Отрывка Хортон лязгнул зубами и с размаху стукнулся плечом об рулевое колесо. Форт, потерявший управление, съехал с дороги и пропахал густые сорняки. Попав передними колесами в яму футов трех глубиной, он накренился, взбаламучивая грязь на дне ямы. Двигатель фыркнул, и заглох. Ошеломленный Хортон, дрожащий рукой, дотронулся до нижней губы, затем взглянул на пальцы и, увидев на них красные лепестки, понял, что прикусил язык. В темноте вокруг автомобиля возникли светлячки, которые окружили его и стали приближаться. Дверь машины распахнулась, священник испуганно вгляделся в ослепительный свет карманных фонарей, за которыми виднелись белые фигуры с черными прорезями глаз. Кто-то закричал Оттащите это дерьмо от дороги! Быстрее!» Хортон понял, откуда появились стога сена и сглотнул кровавую слюну. Его левый глаз заплыл, а голове подкатила волна боли. Голос напротив него произнес «Он весь в крови!» И другой, приглушенный маской, ответил «Черт с ним! Ты готов им заняться?» «Хортон, а теперь веди себя тихо, понял? Нам бы не хотелось действовать грубо». Белые фигуры в капюшонах вытащили его из форда и завязали глаза повязкой из грубой материи. Клановцы бросили священника на сиденье пикапа и накрыли мешковиной. Взревел двигатель, и грузовик двинулся по лесной дороге. Хортона держали несколько человек. Он представил себе, что они могут с ним сделать». Но сил попытаться освободиться у Хортона уже не было. Он продолжал сплевывать кровь, пока кто-то не дернул его и не прошептал. «Перестань ты, любитель ниггеров!» «Вы не понимаете», — проговорил Хортон, шевеляя искалеченными окровавленными губами. «Позвольте мне». Кто-то схватил его за волосы и заскрежетал прямо ему в ухо. «Ты думаешь, мы не знаем?» Хортон почти понял, чей это был голос. «Лисеера?» Ральфа Лейтона. Нигеры пытаются поднять под себя всю страну, а белая дрянь вроде тебя, к сожалению, помогает им. Ты тащишь их в свои школы, в свои церкви, а они тянут тебя туда, где находятся сами. Клянусь Господом, что пока дышу и пока моя рука может держать пистолет, ни один Нигер не возьмет того, что принадлежит мне. Вы не, начал священник, но понял, что это бесполезно. Крузовик притормозил, объезжая последнюю колдобину на дороге, и остановился. «Мы поймали его!» кто-то закричал. «Как два пальца!» «Свяжите ему руки!» приказал грубый голос.